Глава двадцать седьмая. Восьмое мая, пять часов двадцать восемь минут по самоанскому времени. Атолл Ики-Кауо. Оглушенный близким взрывом, Грейс скорчился в коридоре у залитой пеной пыточной камеры. Люк отсека, сорвавшись с петель, выбил наблюдательное окошко. Несколько запоздавших жнецов выбрались из дыма, однако попав в пену, застыли, отравленные инсектицидом. исключительно благодаря везению Ковальски и двоюродные братья Полу достаточно пришли в себя, чтобы выползти или вывалиться из камеры в коридор. Мужчинам удалось встать, но всё ещё приходилось опираться на стену. Кровь из ран от укусов постепенно сворачивалась. Рядом с Грэмом к стене прислонилась Айко, прижимая винтовку к груди. За поворотом в следующий туннель лежали два мертвеца. Там был единственный выход. Айко всё-таки подтвердила свою полезность. Только благодаря ей они ещё живы. Надолго ли? Японка показала один палец. Остался последний патрон. Грей от души надеялся, что этого хватит. После взрыва выстрелы в конце туннеля прекратились. Правда, неизвестно, ушёл ли противник или затаился в засаде. Когда прогремел первый взрыв, Грей действительно готов был бежать, считая, что оставаться на месте губительно. В отсек жнецов капала вода, стуча по стальному полу. Видимо, от взрыва треснул стеклянный купол отсека. Очень скоро давление на такой глубине разрушит купол и секцию затопит. Айко взглянула на Грея. Что нам делать? В туннеле раздался топот ног. Врак предпринял последнюю попытку наступления. Айко опустилась на колено и осторожно заглянула за угол, выставив винтовку. Одна пуля. Грей, нагнувшись за Айко, тоже выглянул за угол, чтобы оценить угрозу. В их сторону бежали двое, один за другим, в ярдах в 5. Первый пытался вытащить пистолет из кобуры на поясе. Странно, что оружие ещё не наготове. Видимо, это же мысль удержала Айко, заставив сохранить последний патрон. Бегущий впереди метнулся в сторону и направил пистолет назад. Однако выстрелить не успел. Что-то ударило его в ногу. Он привалился к стене, и стало видно широкое стальное лезвие, торчащее из бедра. А потом щёкнула винтовка Айко, и его голова разлетелась на куски. Второй бегущий остановился и поднял руки, показывая, что оружия у него нет. По полу Айко и Грей вышли из укрытия. Поднятые руки по полу были залиты кровью. Грей узнал нож, торчащий из ноги мертвеца, секач из арсенала Сайхан. Видимо, Гавайц прокладывал дорогу через охранников, оставшихся на посту, используя элемент неожиданности и взрыв, и положил всех, кроме этого последнего, который пытался сбежать. Грей подошёл к полу, где Сайхан. Гавайц морщился. Попалось. Когда поднимался сюда, я видел через стекло, как её тащили по туннелю на остров вместе с профессором. Грей развернулся. Тогда идём за ними. Полу выставил толстую руку, загораживая дорогу. Нет! Ничего не выйдет. Айко согласно кивнула и, подняв винтовку, напомнила: патронов нет. Найдём и боеприпасы, и оружие, если мы поспешим. Слово Грея прервал грохот. Лёгкая капель в соседнем куполе превратилась в мощный ливень. Вода хлынула из отверстия насекомых в пыточную камеру. Времени на споры не осталось. Потоком воды к ним поднесло Ковальский и двух гавайцев. Пол у замер сначала от радости, потом от ужаса, заметив состояние своих двоюродных братьев. Он, видимо, не знал о нападении на катамаран. Объяснять было некогда. Нужно двигаться к выходу. Полу не убрал руку. Не сюда. А куда тогда? Опустив руку, гигант показал вниз, до самого чёртова дна. Зачем? Что там такое? Палуп повернулся и пошёл вперёд. Надеюсь, выход. 5 часов 30 минут. Масахиро стоял рядом с бронированной дверью, глядя, как бесчувственную женщину выносят из станции в проложенный в скалах туннель. С её разбитого виска капала кровь. Так ей и надо. Хорошо бы та же участь досталась ей победительнице, бледной русской. Словно, гордясь своими пленниками, Валя не спешила выводить группу из станции. Проходя мимо, она бросила на Масахира горделивый взгляд. Японца охватила ярость. Он понял, что все лавры достанутся Гайдзин. Из станции повалил дым, неся с собой злобное жужжание освободившихся ос. "Закрывайте", скомандовал Масахира. "Тут я закончил". Он ошибался. Валя кивнула двум охранникам из личной команды. Один ухватил Масахира за лацкан пиджака и пихнул в станцию. Ита, споткнувшись о порог, упал на спину. Второй охранник упёрся плечом в толстую стальную дверь и начал её закрывать. "Нет!" Масахира пытался встать, но тут что-то ударило его в щёку. В панике он шлёпнул себя ладонью. Укуса ощущался горящим углем, впившимся в кожу. Потом вся половина головы словно вспыхнула. Через слёзы боли он видел, как закрывается бронированная дверь. В узкую щёлочку на него из-за порога победно сияющими глазами посмотрела Валя и ушла. В этот последний миг Масахира понял свою главную ошибку. Он не до оценил чистолюбие этой женщины. Жужание вокруг усиливалось, наступал рой, привлечённый испуганным дыханием и стуком сердца. Масахира зажмурился. По всему телу будто заколотил ледяной град, какой часто бывает на склонах Фудзианы, только здесь лёд был огнём. Крик вырвался из горла, и Масахира стал ещё уязвимее. Осы заползали в рот, скапливались там, лезли глубже, непрерывно жаля. Плотная масса заглушила жалобные стоны. И, наконец, яростная боль загнала Масахира в забвение. 5 часов 38 минут. Грей спешил за остальными вниз по лестнице центрального ядра. Они останавливались только, чтобы подобрать оружие, снимая его с мертвецов, жертв, ручной работы по луссикачам. Перегородки ходили ходуном, ступеньки стали ненадежными, лестница превратилась в водопад. Видимо, лопнули купола на верхнем уровне. Озеро со всех сторон стремительно врывалось в станцию. Грей чувствовал, как на уши давит воздух, сжимаемый потоками воды. Дышать стало труднее и из-за дыма, скапливающегося в воздухе. Скапливался не только дым. Когда они выбежили на средний уровень, Грей щелчком сбил с волос заблудившуюся Асу, и всё же она успела ужалить его в ухо, показав, что Мул ударил копытом в голову. На пространство между ними и ступеньками, ведущими на нижний уровень, выплёскивался из выходного туннеля кипящий чёрный рой. В гулком зале жужжание ос напоминало гудение трансформатора. Пришлось бежать прямо по насекомам. "Не останавливайтесь", предупредил Пирс. Руи потянулся вслед за ними. Звук нарастал. Наконец-то нашли, на ком можно выместить ярость. Быстрее, крикнул Грей. Он знал, что требует невозможного. Айко бежала впереди, рядом по лун поддерживал Макаю, вернее, почти нёс. В шаге позади Ковальский как мог помогал Тоа. Грей направлял спутников к лестнице на нижний уровень. В одних плавках он остро чувствовал свою незащищённость. По коже побежали мурашки в ожидании новых укусов. Внезапно Ковальский выругался, упал на одно колено и хлопнул себя по шее. Грей поспешил к нему, подхватил с одной стороны туа и протянул вторую руку Ковальски. Большой человек только бросил хмурый взгляд и поднялся самостоятельно. Они бросились догонять остальных. Пирс почувствовал удары в правую ногу и в левую руку. Оба укуса словно пронзили огнём. Он заставил себя бежать дальше. Адреналин боролся с болью, слёзы текли по щекам, ноги подгибались. Ковальский, видимо, заметил состояние друга и переместился, чтобы помогать и ему и Туа. Грей восхитился характером Ковальский. У того спину и плечи облепили осы, мышцы подрагивали после каждого укуса. Не исключено, что Ковальский помогали двигаться вперёд антидоты из шприца или опиоидные анальгетики. Однако Грей подозревал что всё дело в простом упрямстве. Айку и остальные достигли лестницы и исчезли в дыму, вздымавшемся над ступеньками. Как стайер, увидевший финиш, Ковальский зарычал и припустил вперёд. Когда они нырнули в густую завесу, передний край роя отшатнулся от дыма, улетели прочь даже ос и стел. Грей оценил это предупреждение, Он закашлялся от дыма, пахнущего горелой резиной. На языке появился вкус керосина. Задержать дыхание не получалось. Боли и утомление заставляли делать резкие вдохи. Наконец группа спустилась до нижнего уровня. Здесь воды было по колено, оставив лестницу вдоль которой дым поднимался как по трубе. Они вздохнули свободнее. Дым тёк под потолком туннеля, и, пригнув голову, можно было дышать относительно чистым воздухом. Ледяная вода немного приглушила боль от укусов. «Сюда!» – Палу показал на туннель слева. На поверхности плавал мусор, покрытый толстым слоем утонувших ос разного вида. Маленькие разведчики, большие производители и еще какие-то незнакомые. «Сразу в конце туннеля!» – пообещал Палу. «Если все еще на месте!» Он молился, чтобы именно отдаленность секции помогла ей остаться нетронутой. Вода поднялась до пояса. приходилось даже не идти, а скорее плыть, отталкиваясь от пола ногами, наконец в туннелю пёрся в запертую дверь воздушный шлюз, как и обещал полу. Говаец рассказывал, что они с Сейхан заметили внизу пришвартованную маленькую подлодку. Видимо, на ней доставляли припасы, возможно, даже материалы во время строительства станции. Теперь это была их единственная надежда на спасение, и не только их надежда. Три работника промокшие до нитки. Также пленники затонувшей станции дрожали перед воздушным шлюзом. Айко наставила на них винтовку и быстро заговорила по-японски, потом повернулась к Грейю. Это экипаж подлодки. Им приказали отвезти судно. Грей, понимавший, как трудно будет справиться с управлением, почувствовал облегчение, однако Айко не радовалась. Я объяснила почему. Механизм шлюза повреждён. Пройти невозможно. Грей шагнул к двери, дав знак экипажу посторониться. В двойной ряд окошек был виден сухой док внизу и рубка маленькой подлодки, готовой к использованию. Так близко и все же так далеко. Пять часов сорок девять минут. Опустив голову, Кент сидел в грузовом отсеке транспортного самолета, бегущего по взлетной полосе острова. Лоса была короткая, и самолёт, резко набрав скорость, круто пошёл в небо. Судя по надписям кириллицей, самолёт прежде принадлежал военным, русским или сербам. Кабина экипажа скрывалась за дверью, а всё остальное представляло из себя просто скрюлупу с откидными сиденьями вдоль бортов. Отсек был набит ящиками, коробками и бочонками, привязанными или накрытыми сетью. Всем, что удалось спасти со станции Когда самолёт, разворачиваясь, накренился, голова Сайхан качнулась в бок. Кровь на виске засохла, но в себя Сайхан ещё не пришла. Однако похитители не собирались рисковать. Её запястья и лодыжки были скованы, а саму её пристегнули к сиденью ремнём. Рядом сидел охранник с пистолетом в руке, другой устроился напротив, положив на колени штурмовую винтовку. Хлопнула дверь, и Кен поднял голову. Выйдя из кабины экипажа, Валя показала на двух охранников и бросила по-японски. «Ты и ты! За мной!» Охранники встали. Кэн знал, что весь экипаж беспрекословно подчиняется Вале. Никто не задавал вопросов, когда она бросила Масахира на станции. Были и другие признаки заговора. Бывшее здание береговой охраны превратили в скотобойню. Все, кто эвакуировался на грузовом лифте, команда Вали встречала автоматными очередями. Самолёт качнул от громкого взрыва. Кен выглянул в иллюминатор рядом со своим сиденьем. Ржавая жестяная крыша здания береговой охраны взлетела над столбом дыма и огня. Ясно заметает следы. По грузовому отсеку внезапно пронёсся порыв ветра. Кен невольно поёжился, подумав, что какой-то осколок проделал дыру в фюзеляже. А потом заметил, что в хвосте самолёта открывается люк. Рядом стояла Валли и показывала вниз. Два охранника подкатили к открывшемуся люку оранжевую бочку и по сигналу Михайловой выбросили её из самолёта. Кен снова повернулся к иллюминатору и стал следить за падающей бочкой. Она ударила в пирс, где был пришвартован катер на воздушной подушке, поднялся столб огня. С самолёта сбрасывали новые заряды. Дымы и пламя накрыли атолл. Все это напоминало Кену уничтожение бразильского острова Кейма-де-Гранди, которому он был свидетелем. Они хотят сжечь все до основания. Валя снова давала указания, перекрикивая ветер. Кен разобрал лишь слово «Мидзуми» и похолодел, подозревая, что будет дальше. Самолет развернулся над океаном и начал последний заход. Только теперь бочки не должны были ничего поджигать. Они должны были стать глубинными бомбами, ведь «Мидзуми» означает «озеро». Пять часов пятьдесят пять минут. «Полный бред!» — заметил Ковальский и зловеще улыбнулся. Спорить Грей не стал. Если им суждено умереть через несколько секунд, Ковальский будет доволен. «Эксперта-подрывника Сигмы хлебом не корми, только дай что-нибудь взорвать». Пирсы остальные укрылись, приподняв секцию стального пола в шагах в двадцати от поврежденного шлюза. Перед этим Ковальски и Палу оснастили кубик С4 взрывателем и таймером. Это был последний заряд из тайника, обнаруженного на Мауи. Или сработает, или они все покойники. План был взорвать шлюз, чтобы пробраться в купол дока. Но все могло пойти не так. Если заряд будет слишком слабым... им не удастся пробиться через обе двери. Если слишком сильным, есть опасность повредить подлодку. И всё равно приходилось рисковать. Грей прислушивался к звуку взрывов, доносившихся сверху. По слабым отблескам над головой он понял, что враг уходя бомбит остров. "Приготовились", предупредил Ковальский. Он смотрел на наручные часы по лу и отчитывал последние секунды, загибая пальцы. В этом месте вода доходила им до груди, и хорошо. Воздух в доке должен быть под давлением, чтобы не дать озеру ворваться внутрь через бассейн. Когда взрыв сорвет двери, докомпрессия может открыть дорогу в воде. Оставалось надеяться, что воздух, запертый в затопленной станции, сжался достаточно, чтобы уравновесить давление. Ковальски загнул последний палец. Грей предупредил всех, надо открыть рот и задержать дыхание. Советы не помогли. Взрыв ударил по барабанным перепонкам и сдавил грудную клетку. Потом все кончилось. Обе двери впереди были сорваны. Поверхность бассейна, принимая хлынувшую из туннеля воду, взметнулась волной. Грей вздохнул. Похоже, давление держит. Пока все нормально. Опустив секцию стального пола, они позволили потоку воды втащить их в док. С купола... Лилась плоскими струями вода, от силы взрыва тот потрескался. Грей увидел, что трещины растут и ширятся, и махнул в сторону подлодки: "Внутрь, живо!" Один из подводников вскарабкался по ступенькам на рубку и, нагнувшись, повернул запорный механизм. Остальные полезли за ним. Открыв люк, подводник помогал одному за другим забраться в спасительное нутро подлодки. Грей полез последним, убедившись, что все на борту. Он встретился взглядом с перепуганным подводником. Теперь они вместе, они больше не враги. Пирс отвлёкло движение за стеклом. Мимо пролетела ярко-оранжевая бочка. Нет, нет, нет. Метнувшись вперёд, Грей толкнул подводника в люк, потом сам прыгнул следом и захлопнул люк как раз когда взрыв ударил в борт подлодки. Рубка с громким лязгом ткнулась в край бассейна. Грей, вцепившись в ступеньку одной рукой, второй закрутил запорный механизм люка. Заво оглушительно загрохотали моторы. Пирс, пригнувшись, пошёл вперёд. Он узнал это су дёнышко, подлодка класса Уна, построенная югославскими военными, была разработана для установки мин или для доставки спецназа в акватории, слишком мелкие для других судов. Видимо, её списали и переоборудовывали. Прочный носовой обтекатель заменили полимерным стеклом. Рулевой повел подлодку прочь от станции. Грей подошел к нему как раз вовремя, чтобы увидеть окончательное разрушение станции. Удар глубинного заряда потряс край сооружения. Громадные пузыри воздуха поднимались к поверхности, разодранные трубы опускались ко дну. Все тонуло, как в замедленной съемке. Мигнув в последний раз, Аварийные огни погасли, вновь погрузив озеро во тьму. Один из членов экипажа щелкнул выключателем, и луч света уперся в темный глаз туннеля, ведущего в открытый океан. Даже при своих маленьких размерах суденушка, казалось, едва туда пролезает. Штурман склонился над экраном сонара Круп-Атлас. Комплект датчиков мог работать как в активном, так и в пассивном режиме. Грей озабоченно проговорил Айко, которая стояла рядом. «Скажи им, что в туннеле пользоваться прожектором можно, но когда выберемся в море, пусть выключат, и пойдем по пассивному сонару, чтобы нас не обнаружили». Айко кивнула и перевела его распоряжение. «Кто бы ни бросал глубинные заряды, он может быть еще здесь. Батареи полностью заряжены». Один из членов экипажа достаточно понимал по-английски и поднял вверх большие пальцы. «Значит, когда выберемся, идем на Мидуэй». полным ходом ответом стал кивок. Глядя, как прожектор под лодке пронзает тьму, Грей дал безмолвную клятву Сейхан. Я не остановлюсь, пока не обниму тебя снова.